Глава 46. Берега немецких и швейцарских озёр предлагают туристам прелестные уголки. Это те проходные пристани в маленьких смеющихся бухтах со сваями, балконами, балюстрадами, где среди ползучих растений толпятся путешественницы, облачившись грациозными движениями аперила. Это лёгкие деревянные постройки с мокрыми фундаментами, наполненные женщинами и цветами. и похожие на картинки какого-нибудь японского альбома, передающего нам жизнь на берегах Дальнего Востока. Однажды, когда Джульетта позволила лорду Энэндалю увлечь её в дальнюю прогулку верхом, оба любовника на минуту остановились перед одной из таких пристаней. Прелестная жанровая картина, картина достойная остроумной кисти какого-нибудь Кнауса. В одном углу, высоко громоздясь и опираясь о старую коляску, обитую старомодным красным бархатом, Горача мода на в дорожных мешков, всевозможных тюков. А внизу линии переносных стульев, на которых сидели, откинувшись в мальчишеских позах, девочки в белых платьицах с болтающимися ногами. Здесь и там стояли, опираясь на палки с козьим рогом, молодые путешественницы в кожаных доспехах, с привязанными к поясу ларнетками, альбомами, зонтиками, вырисовывая стройными, гибкими, совсем, так сказать, воздушными фигурами. Среди парханий газовых вуалей вокруг лиц, среди хаоса и беспорядка этих приготовлений к отходу, стояла группа швицерарок в корсажах из белого полотна, молчаливые, скрестившие на груди руки, собравшиеся в кружок и глядящие друг на друга с мутными и экзальтированными взорами, взорами, какие бывают у женщин в церкви. Вдруг из круга этих немых женщин поднялось пение. Пение грустное, как меланхолия гор. И не обращая внимания на окружающих, словно лишь для того, чтобы доставить удовольствие самим себе, эти женщины волновали душу присутствующих музыкальные жалобы своих нежных и суровых голосов. Это пение произвело большое впечатление на Джульетту, которая, недовольствуя тем, что опорожнила свой кошелёк, отдала также всё, что было с собой у её спутника, и подарила две или три бывших на ней малоценных вещицы наиболее молодым из поющих. И так как лорд Энандаль выразил некоторое удивление, не щедрости ее, а лихорадочности, с какой она эту щедрость проявила, Фастен сказала ему с важной улыбкой «И я пела, как эти женщины, я тоже». Волнение встречи было длительное и вызвало, казалось, у женщины целый мир воспоминаний. Поставило ее лицом к лицу со всем прошлым. Она перестала разговаривать и, безумно гоня свою лошадь, опьяняла себя, быстротой. Вернувшись на виллу, слишком усталая, чтобы ужинать, она поела бульону и легла спать. Ночью Виллиам был внезапно разбужен шумом речей, произносимых совершенно громко. Он увидел, что Фастен подтянула кровать и в одной рубашке, среди комнаты в лунном луче декламировала тираду Гермионы. Где я что сделала? Ещё должна что сделать? Какой восторг несёт, гнетёт, какое горе? «Я по двору брожу одна в бесцельном беге!» Когда Фастен изучала какую-нибудь роль, она была подвержена небольшим приступам сомнамбулизма, которые вдруг отрывали ее от подушки и заставляли повторять в полном сне несколько стихов. Но никогда лорд Инандаль не видел ее такой, ускользнувшей из-под одеяла и играющей словно на подмостках театра. Она была великолепна в этом спектральном свете, Произносящая прекрасные стихи голосом на октаву ниже тона. Тем минорным голосом, каким обычно произносила она свои пробы интонаций. Голосом, который давал Тераде трагическую сосредоточенность. Окутывал роль каким-то священным ужасом. Создавал впечатление, будто бы тень декламирует отрывок трагедии. Фастен сыграла так всю первую сцену, ожидая для второй сцены довольно долго реплику Клеоны. Не слыша её, она стала во сне нервничать, проснулась, нескольким мгновением приходила в себя и бросилась в объятия Уильяма, говоря: "Я не виновата, я не виновата. Ведь я же всё сделала, чтобы больше не быть ею, актрисой".